Миф 22. У меня особый случай. Я веду несколько бизнес-проектов, и ко мне часто обращаются люди за консультацией по развитию своего бизнеса, и не только креативщики. И когда я объясняю, что нужно делать для достижения результата, то в 98% случаев я слышу в ответ «это не сработает», потому что у меня особый случай. За этим особым случаем могут скрываться разные причины дети отвлекают, высокая конкуренция в нише или еще не настал идеальный день. Четыре кита проблемы. Если задуматься, то в основе такого нерационального поведения лежат три важные причины. Первая. Люди считают, что им тяжелее, чем остальным. Таким людям кажется, что остальной мир живет в идеальной среде. У других все в шоколаде. Бизнес стучит всеми клапанами, с детьми сидят няни, все родственники здоровы и есть горы золота для стартового капитала. Но это иллюзия. Гораздо чаще можно встретить ситуацию, когда у человека мало ресурсов для достижения цели. Мир не идеален для всех, а не только для одного страдальца. Второе. Люди перекладывают ответственность на непреодолимые силы. Когда мы сваливаем вину на клиентский штиль или бурное море конкурентов, то перестаем отвечать за свою жизнь. Мы не можем контролировать окружающий мир. Поэтому свалить на него вину проще простого. И можно ничего не делать. Ведь не мы виноваты, правда? Третье. Люди не умеют себя продавать. Бывают даже высококлассные специалисты, которые не понимают, как искать клиента и как рассказывать о своей уникальности и экспертности. Например, человек отлично рисует, но в маркетинге не понимает ничего. Чтобы зарабатывать, ему нужно узнать алгоритмы для привлечения заказчиков и изучить способы продажи своего творческого продукта. Эти три момента учат нас брать на себя ответственность, а не оправдываться особыми условиями, которые мешают жить и развиваться. Что лучше, один ребенок или четыре? Однажды я разговаривала со своей знакомой, она пожаловалась. У меня ребенок, поэтому я не могу запустить свой творческий бизнес. Ребенка нужно водить в садик, воспитывать и следить за ним. Когда я все успею? В ответ я посочувствовала и привела примеры нескольких известных блогеров, у которых четыре ребенка и более. И они успевают вести разные проекты, уделять внимание своим блогам и заниматься детьми. Знаете, что она мне ответила? «Ну нет, у них же четыре ребенка, а не один. Людям интересно следить за мамами, у которых столько детей. Поэтому они так популярны. С одним ребенком такой известности не видать». Заметили, как ловко нашлось объяснение того, что случай особенный и у меня сложнее, чем у других? Этот стереотип опасен, ведь даже глядя на примеры более неблагоприятных условий, многие все равно найдут причину, по которой их ситуация хуже. Почему особый случай опасен для карьеры? Если мы пойдем на поводу у этого мифа, то не будем развиваться. Можно забыть про достижение своих целей и просто придумывать оправдание за оправданием. Почему сейчас не время? Так люди бросают проекты на полпути. Или проживают целую жизнь, так и не решаясь начать. Есть и еще одна опасность. Даже если вы не верите в то, что у вас совершенно особые обстоятельства, такие мысли все равно могут вертеться в голове. Они начинают соблазнять, если тебе так сложно может быть не стоит так убиваться у тебя и так сейчас запад немало куда еще и эти мой совет гоните эти мысли прочь действуйте и развивайтесь вопреки любым препятствиям хочу привести в пример два известных и показательных случая когда конкуренты рождение детей и другие факторы не являются помехой на пути к успеху компания Tesla. Компания Tesla пришла на рынок, принадлежащий большим игрокам. Они работали на нем больше столетия, как в игре в монополию. Все карточки поделены, все деньги посчитаны. И вдруг появляется выскочка, предлагающая электромобили и взрывает рынок. Никто не верил в то, что это вообще реально. Ведь конкуренция была не просто большая, она казалась непреодолимой. Но Tesla изменила правила игры. На момент написания книги это самая дорогая компания на рынке, а ее стоимость приближается к стоимости всех остальных крупных автокомпаний вместе взятых. Вопреки прогнозам, условиям и сомнениям, Тесла сделали то, что хотели. Шерил Сэндберг. Эта женщина – живой образец того, как можно вести успешный бизнес, имея двух детей. Она росла в небогатой семье и всего добивалась сама. Выучилась и пошла работать. Потом ее пригласили в Гугл. В этот период она вышла замуж, но неудачно. Брак распался через два года. Но со второй попытки все вышло чудесно. И у нее родился первый ребенок. Когда малышу было всего три года, она познакомилась с Марком Цукенбергом и заняла пост операционного директора Facebook. А через год... Родила еще одного ребенка. Сэндберг годами работала на руководящих должностях и успевала воспитывать своих детей. А в 2013 году она написала книгу «Не бойся действовать», адресованную женщинам. В ней она делится своими мыслями, как совмещать карьеру и воспитание ребенка. Представляете, Шерилл не только справилась с нехваткой времени, но и умудрилась написать об этом книгу. Как после такого можно всерьез воспринимать отговорки людей в духе «я не смогу найти один-два часа в день, чтобы заняться своим проектом, ведь у меня ребенок». Три способа развеять миф. Хочу поделиться с вами тремя способами из моей методики, которые помогут перестать чувствовать себя особенными. Первый. Возьмите на себя ответственность. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что, обвиняя окружающих или обстоятельства, вы не приближаетесь к заветной цели. Перекладывание ответственности ставит вашу жизнь на паузу. Верните себе силу и влияние. Верните себе главную роль в своей собственной жизни. Для успеха любой личности это необходимо, как воздух. И это касается не только творческой карьеры, но и личной жизни, и любого другого дела. Но мало кто решается на такой серьезный шаг, потому что намного проще обвинить в своих неудачах окружающий мир. Причем часто люди делают это неосознанно. Или не во всех сферах жизни. Например, человек готов отвечать за последствия своих поступков в личной жизни, но в сфере карьеры он сомневается и винит во всем судьбу. Это очень интересный момент, и его можно отследить. Второй. Развивайтесь профессионально. Станьте действительно крутым специалистом, чтобы все, что вы предлагали, было высокого качества. Для этого прицельтесь в 10% рынка той страны, где вы живете. Смотрите на примеры лучших, прокачивайте свои знания, посещайте конференции, читайте тематические СМИ, подписывайтесь на лидеров рынка, развивайтесь в социальных сетях И зарекомендуйте себя крутым экспертом Чтобы достичь успеха, важно и быть профи, и выглядеть таковым. Третье. Научитесь продавать себя. Узнавайте, как набирать себе клиентов, чтобы не пришлось бегать за ними по всему интернету, а просто получать постоянный поток новых заказов. Здесь важно проработать алгоритм, который сделает вас узнаваемым на рынке. Например, вы отлично делаете открытки для праздников. Если клиентам они понадобятся, то они будут знать, к кому обратиться. Как минимум для этого нужно создавать свой личный бренд и рассказывать людям о своей экспертности с помощью социальных сетей, сайта или видеоблога. Все эти способы позволят вам эффективно действовать вопреки любым трудностям вместо сочинения оправданий. Даже в жуткий кризис ответственные профессионалы на вес золота. Как это было у меня? Когда я начинала свою творческую карьеру, я многого не знала. В том числе не представляла, сколько конкурентов в моей нише. Я видела навскидку, что их много, но времени на раздумья у меня не было. Я не могла позволить себе перекладывать ответственность на отсутствие опыта, профильного образования, наличие крутого компьютера, наставника, который разложит все по полочкам и направит меня, клиентов, которые сами без рекламы и каких-либо усилий с моей стороны найдут меня и заплатят выше рыночной цены. Слышите, как все эти доводы звучат? Не напоминают ли они вам речь капризного ребенка? Ребенка, которому все все должны. Инфантильная позиция не делает нас сильными, влиятельными, уверенными в себе. Наоборот, она ослабляет нас. Из зрелых, отвечающих за свои действия людей, превращает в плаксевых жалующихся на судьбу деток. А детки разве делают бизнес? Разве они делают деньги или имя? Нет. Дети находятся в зависимой позиции и часто не могут повлиять на положение вещей. Но мы-то с вами... Выросли, верно? Упражнение. Ответьте честно на вопрос. Считаете ли вы, что не можете заниматься коммерческим творчеством, потому что у вас особый случай? Если да, то подробно опишите, в чем его особенность. А теперь внимательно посмотрите на свои особые обстоятельства и постарайтесь соотнести их с одним из мифов, описанных в этой книге. Еще раз прослушайте главу, в которой подробно описаны способы борьбы с вашей проблемой. Выпишите основные сферы своей жизни и проследите, в каких из них вы берете на себя ответственность, а в каких сваливаете на что-то или на кого-то.